Глава третья Через какое-то время, как водится на Перу, где усердно угощают и подливают, у Торлиева возникло законное желание прогуляться. Жданей вышел вместе с ним и проводил до отхожего места в дальнем углу двора, а сам, чтобы не терять времени, пристроился тут же возле сугроба под тыном. «Подождать тебя или назад сам дойдешь?» С дружеской непринужденностью, рожденной совместно выпитым пивом, спросил он. «Поверь мне, филосму, я находил дорогу и из более отдалённых мест», — заверил Торлиев. «Возвращайся спокойно. Друг мой, греческий. Светила полная луна. Праздник зимних ночей приходился на полнолуние. И была такой ясной, что на её молочно белом лике проступили те тёмные пятна, что принимают за черты лица небесной государыни. Покинув отхожий чулан, Торлиев немного задержался, поправляя пояс. Потом еще постоял, глядя на луну и вдыхая холодный воздух. В избе было жарко натоплено и надышано, хотелось освежиться. Он стоял в тени от хлева, было слышно, как за стеной возится скотина. У Миродара имелись и коровы, и свиньи, и козы, и разная птица, что и обеспечила его гостям такой богатый стол весь двор купца был переторливым как на ладони ворота клейте дерновая крыша погреба над самой землей сама изба дверь в избу была закрыта но заслонка на оконце немного отодвинута ради свежего воздуха оттуда долетал гул голосов обильная еда и пиво сказывались на всех хозяйка и ее яровь пробовали запивать вдвоем как пели в юности на посиделках не стой рябина по край берегу Не мочи ветви в обустру реку. Не литай соловей один в саду, подхватил низким густым голосом щедровит, будто медведь заревел. И пение прервалось женским смехом. Торлив уже хотел вернуться к веселью, но не успел сделать шаг, как услышал скрип, не со стороны крыльца. Насторожился. Это заскрипело в другом конце двора, воротная створка. Торлив замер, прислушиваясь. Тень под стеной надежно скрывала его, зато ворота были видны ему хорошо. Не послышалось. Воротная створка покачивалась, будто кто-то снаружи заглядывает во двор, стараясь не попасть на глаза. Кто это? Опоздавший гость? Но хозяева не упоминали, будто приглашали кого-то еще. Да и чего тогда таится? тор ждал. На глазах у него воротная створка сдвинулась с места, и во двор скользнули две темные фигуры. Высокая? и пониже. Прижавшись к воротам, они замерли, видно оглядываясь. торлив застыл, прижавшись к стене хлева. Почти не дышал, вслушиваясь, долетел неясный шепот. Через несколько мгновений один незваный гость двинулся вперед, второй затаился в тени ворот. «Это что еще? Воры?» «Рослый, молодой, судя по сложению, мужчина». Перебежал через освещенный луной двор, направляясь прямо к Торливу, хотя видеть его не мог. Задержался у клейти, спрятался в тень. Выждал, замерев. Сомнений не оставалось. Это не добрый гость. Это тот, кто хочет остаться незамеченным. Мелькнула мысль о унизоре, о котором говорили совсем недавно. Тому вроде нечего здесь делать. Но не его ли самого тут подстерегают? Что он пошел с миродаром, тайной не было. Не слишком убедительно, однако разобраться надо. Эти соображения мелькнули в голове, но высокий ночной гость не оставил времени на раздумья. Бегом пересек освещенный луной кусок двора и оказался возле хлева. Торлив ждал, прижавшись к холодным бревнам и едва дыша. Чтобы попасть к избе, ночному гостю придется пройти мимо него. Можно выждать и посмотреть, куда тут пойдет. Но лучше. Взять сейчас, пока удобно, а то метнется назад к воротам. Лови потом. Неведомый злодей прошел мимо угла, так близко, что Торлев легко мог его коснуться. Детская забава для того, кого воспитывали и обучали Мстислав Свинельдич и Агнер Одноглазый. Неслышно шагнув следом, Торлев правой рукой взял в захват горло ночного гостя и одновременно подбил ноги. И рухнул на наземь вместе со злодеем. Тот оказался каким-то слишком легким и сразу упал, издав слабый полузадушенный вопль. Ростом он был с самого Торлиева, и тот прикладывал силу, рассчитывая на серьезное сопротивление. Упав на колени, Торлиев правой рукой продолжал сжимать горло противника в захвате, а левый поймал его левую руку, помешать схватиться за оружие, если оно есть. От ворот донесся крик. Голос был женский, и звали вроде какого-то... «Дедина!» Торлиев мельком оглянулся, но никого не увидел. Никто не бежал к нему через двор на помощь поврежденному злодею. Да и со злодеем что-то было неправильно. Слишком легкий и худой. Тот не сопротивлялся. «Эй, ты кто? И чего тут лазишь?» Спросил Торлиев, несколько ослабив захват, чтобы тот мог подать голос. «Я... ничего!» Как-то слишком жалобно пропищал злодей. «Ты кто?» «Пусти! Чур меня!» «Пусти его! Ишь выискался!» Торлиев живо перенес одну ногу через лежащего злодея, сел на него верхом, чтобы не мог встать, приподнял правой рукой, а левой нашел узел пояса и дернул за длинный конец. «Ай!» — взвизгнул злодей и забился уже не шутя, пытаясь подняться. «А ну пусти, охальник Торлиев навалился на него всем весом, И злодей рухнул лицом в землю. Крик стал глухим, однако ноги его дергались в попытке освободиться. Подпоясан он был тканым поясом, завязанным на петлю, и тот легко развязался. Торлиф еще приподнял злодея, мельком снова удивившись, какой тот легкий. Вытянул из-под него пояс, заломил назад обе руки, тот снова заохал и живо связал их сзади. — Да ты чего? Чего ты делаешь? Хриплым, но странно высоким голосом верещал злодей. — Ты кто такой? — А ты кто такой? — Чур меня! Чур белых, чур черных! Мать мокош! — Люди! — во всю мощь заголосил злодей, видя, что освободиться самому нет никакой надежды. Торли встал и поднял злодея на ноги. Шапка в падении сползла тому на лицо, и Торли сбросил ее с головы. — Может, узнаю? Вместе с шапкой упало еще что-то длинное и тонкое. Торлиев развернул злодея к лунному свету и понял, что это коса длиной до колен. — Ты что, девка? — не веря глазам, воскликнул он. — Ну? — ответил тот с выражением, означавшим «ну, конечно». Изумленный Торлиев взял злодея за плечи. Под суконной свитой плечи и впрямь были слишком щуплые для мужских. Прямо на него уставилось лицо без усов и бороды. Испуганно вытаращенные глаза смотрели ему в глаза — на той же самой высоте. — Ты что за притка? — уже явно женским голосом воскликнула его добыча. — Мы ж кур воруем, да и все. Чего набросился? Ты кто, дедушка дворовой? Так ведь обычай такой. — Кур воруем. От изумления перед всем этим у Торли в ушах. — Ну, курамулья же, пусти меня. Чур белых, чур черных. Громко заскрипела дверь избы. «Что там такое?» — раздался голос Мирадара. «Торлов, где ты?» «Хабиби!» — с крыльца соскочил Агнер и устремился через двор к хлеву. «Что такое? С кем ты там бьешься?» «Я тут полон взял!» — крикнул им торлив «Сейчас приведу». Пленник... Вернее, к этому времени торлив уже поверил, что это пленница, хотя все еще был в недоумении из-за ее мужской одежды и обмана зрения из-за чего она казалась такой высокой, шел без сопротивления. Торлиев живо доставил добычу на крыльцо, а там, мимо постранившихся Миродара и Агнера, провел в избу под свет лучин. При свете огня он совершенно ясно разглядел испуганное девичье лицо и длинную русую косу. Агнер, закрыв за собой дверь, прислонился к ней спиной. Торлиев, недоуменно крутя головой, развязал руки пленницы и вернул ей пояс. Она поспешно подпоясалась, а Торлиев с опозданием сообразил, раз эта девка, то насильственное лишение пояса она поняла, как попытку обесчестить. немудрено что заверещала и принялась отбиваться во всю мочь. Но откуда же ему было знать, она одета парнем, порты, короткая рубаха, свита по колено, мужская шапка, под которую она поначалу прятала косу. Коса-то настоящая, но подергать не решился. Нечто подобное он видел в Киеве на Карачун, когда мужики рядятся бабами, иные пихают за пазуху тряпье, чтобы изобразить бабью грудь. Бабы и девки наряжаются в мужское и вяжут себе соломенные и мочальные бороды. Но сейчас не Карачун, и оттого разум Торлиева никак не мог прийти к согласию с глазами. Так это парень или девка? Рост, одежда говорили за одно, а лицо, голос, коса — за другое. Он взглянул на грудь своей добычи, Света оттопыривалась не слишком сильно, но определенно, как у женщин. Сообразил бы во дворе, можно было бы пощупать. А теперь поздно, люди кругом. Гости в изумлении забыли о еде и песнях. Одни встали из-за стола, другие остались сидеть, раздавались голоса и смех. «Деденка!» — к двери подбежала тарстина «Ты как сюда попала?» «Да мы с Желенькой пришли кур воровать». А он набросился, как нечистик. Пленница негодующе взглянула на Торлиева, стоявшего рядом, уперев руки в бока. И как только подобрался, я не заметила. Тихо все было. Как из-под земли. Я только к хлеву, а на меня, как нагинется сзади, чуть не придушил. Повалил, помял. Я вся в синяках поди. Думала, дворовой или еще какой невидимец. напугалась чуть сердце не выскочило. Все это она вывалила с возмущением и без стеснения, глядя на Торлиева так, будто он и был во всем виноват. Привычным ухом он отметил, что выговор у нее не здешний Слово «он» звучало как «йон». «Меня» — «мине», «вся» — «уся», «вот» — «вот». И Кривич, и Голить говорили иначе. Но Торлиев не удивился. В таком месте, какой только народ не встретишь. «Помял, говоришь?» Миродар кривился, сдерживаясь, но, наконец, захохотал. «Ну, девка, вот попала!» зверь на ловца наскочил. «Ты того, не обмочилась ли со страху?» Смеялся щедровит. «Вот самое малое, что нет». «Да я не понял, что это девка», перекрикивая общий смех и сам смеясь, пояснил Торлиев. «Стою, смотрю, от ворот какой-то тать к хлеву крадется». А может, к избе, почем мне знать? Ты почему парням то вырядилась? Еще ж не карачун. Да у нас обычай есть такой у девок, тоже смеясь, ответила ему неугодовно. Две парнями одеваются, они вроде как женихи, из других им вроде как невест выбирают и в свадьбу играют, величают. Нынче вечером они как раз по городу ходят, припасы собирают, песни поют, парней на гулянье зовут. Ее деденку уж который год женихом наряжают. Кому же еще, как не ей? Гляди, она ж с тебя ростом. Так это мне не мерещится. То-то, я думаю, вроде не столько выпил, чтобы так в глазах рябило. Торлиев То повернул девушку к себе, еще раз измерил взглядом и засмеялся. Года три назад он достиг полного роста и с тех пор не видел женских глаз на одной высоте со своими. А теперь они были перед ним. «Умные, возмущенные и тоже смеющиеся». «Она такая», — подтвердила Вертляна. «Ее и прозвали Пятница Долговязая». Красивой девушка не показалась. Лицо продолговатое, худое, скуластое, нос длинноват. Все еще не веря глазам, Торлиев прошелся по ней взглядом с головы до ног. Она и точно была ростом ровно с него» и поэтому в мужской одежде и с косой до колен выглядела чудным существом с темного света. Но она уже успокоилась и разобралась, на кого наскочила. «Так ты? Тот самый? Киевский гость и есть?» У нее вышло «Есть». Голос был довольно низкий и даже с хрипотцой. Отметив это, Торлиев подумал с беспокойством, не повредила ли ей своим захватом. Силу ведь рассчитывал на мужчину. «Тот самый. А ты-то кто, чудо ночное?» «Это деденка. В тали она здесь», — сказала неугодовно. «В тали, в заложниках». «На княжьем дворе живет. Ты разве ее не приметил?» «Нет, не попадалась на глаза. Кабы попалась, такую трудно не приметить» хобы не смотреть усё время на знатных дев, — поддела его деденка. Но я и правда не выходила в гридницу, в поварне сидела. А у вас, видать, в Киевах курамолья не справляют? Как же вы там живёте? Справляют, почему нет? Если б ты в девичьем платье, я б сообразил, что эта девка на свою братчину курт таскает. Так что, я тебя не сильно помял? то не знал, стыдиться ли ему своей ошибки, но никак не мог уместить в голове, кто же это такая. Девушка ростом с него в мужской одежде, да еще и стали. То есть неведомого роду племени, положение среднего между рабами и свободными. Он не мог найти ей место в привычном ряду и не понимал, как с ней держаться. «Ладно уж, жалобу приносить не буду». Она метнула на него отчасти сдержанный, отчасти насмешливый взгляд. «Ты у нас человек новый, обычаев не ведаешь». Она сказала «человек». И Торлиев ответил, стараясь не засмеяться. «Еще не хватало мне тягаться с тобой». Здоровенная девка в мужском платье казалась ему ужасно смешной. От звука ее низкого голоса у него щекотало внутри и тоже смешило. «Вот ведь приключение». «Ты, деденка...» еще на поле его вызове весело предложил Жданий. доний вы друг другу в версту как раз чем же нам биться на прялках что ли не осталось в долгу та на вальках тарстин сгибалась от хохота держась за плечо мужа за шумом и гомоном не сразу разлышали стук в дверь но агнер которому удары приходились прямо в спину отодвинулся и знаком показал хозяину стучат миродар кивнула твари Агнер отворил дверь, свет из избы упал на него, снаружи раздался визг и шум поспешного бегства. Миг стояла тишина, потом в избе снова захохотали, причем пленница смеялась тоже. — Это за мной, — вызволять, — пояснила она, поймав непонимающий взгляд Торлиева. Видно, ее подруги испугались, вместо Миродара или Неугодовны, увидев в двери Агнера с его шрамами, косами, в бороде и повязкой на правом глазу. Не то Один, не то Домовой. Высунувшись наружу, Миродар позвал. И вскоре в избу пробрались четыре-пять девок. Возглавлял их не кто-нибудь, а сама Рагнора. При виде этого надменного лица с точенными чертами и вздернутым носом у Торлиева внутри все вспыхнуло. Чудное приключение становилось еще занятнее. От глаз Рагноры, так похожих на глаза Прияны, его пробрала дрожь, Вместе с тем накатил непонятный восторг, будто кто-то из богов протянул ему руку с небес. Передвинувшись, он встал так, чтобы оказаться между дединкой и дверью, где столпилась ее девичья дружина. «По что вы, девушки, прибыли?» Вежливо и даже ласково посмеиваясь, спросил Миродар. «Коль за курами, как у вас в обычае, так у меня куры не в избе живут. В хлев ступайте». Только там домовой «Вельми злой!» — сдавленно подхватил Жданей. Все опять захохотали. Неугодовно свертляные уже утирали слезы с красных лиц. Торлиев слегка прикусил губу изнутри, чтобы сохранить невозмутимый вид, как подобает хозяину положения «Боги в дом!» — надменно с видом холодной вежливости произнесла Рагнора. Она обращалась вроде бы к хозяину, но ее острые глаза не отрывались от лица Торлиева. «Мы не за курами!» Подруга у нас пропала. Статочно у вас она. Отдайте нашу девушку, дядя Миродар. Не по обычаю так. На Курамолье кур брать так водится. Макошью и с сварогом позволено. Девушка ваша у нас. Да то не мой полон, — ответил Миродар. Вон кого проси. Рагнора повернулась к Торливу. Глядя ей в глаза, он прислушивался к деденке, стоявшей прямо у него за спиной. Но та вела себя тихо и не шевелилась. «Кто-то кур искал, да сам в полон попал», — улыбаясь, ответил Рагнори Торлиев. Он наслаждался этими мгновениями. «Рагнори придется подавить свою гордость и обратиться к нему со смиренной просьбой. «Коли девушка вам нужна, так давайте выкуп». «Выкуп тебе?» — с вызовом ответила Рагнора. «Немного ли хочешь?» С тех пор, как Торлиев приехал в Свинческо и увидел Рагнору, это были первые слова, с которыми она вынуждена обратилась прямо к нему. Еще одна. Маленькая, но победа. «Кто мало хочет, мало и получит». «Сдается мне, Хабибе, эта девушка еще с первой встречи задолжала тебе поцелуй», — заметила Агнар. Гости Мирадара, из коих иные были в тот вечер у князя, снова засмеялись. «Уж не тебе жаловаться!» Рагнора бросила взгляд на Агнора, напоминая, что тот поцелуй ему и достался. «В грейднице было темновато. Ты промахнулась и вручила дар не тому», продолжал Агнор, будто она и правда могла спутать высокого стройного парня двадцати двух лет с покрытым шрамами воином, годным ему в отцы. «Но теперь у тебя есть случай исправить ошибку и тем склонить Торлиева» отнестись благосклонно к твоей просьбе. Агнер слегка выделил голосом слово «просьба», намекая на то, что Рагнора, как предводительница местных девушек, обязана вызволить пленницу, и ей не до гордости. Миродар и его гости в восхищенном молчании наблюдали за этим поединком. Кто мог бы знать, что обычное застолье приведет к такой потехе? Торлиев видел, что Рагнора полна досады чуть ли не ярости, даже разрумянилась. Она не привыкла, чтобы ей противоречили, почти высмеивали. Но Агнер, этот чужак, похожий на самого Удина, держался невозмутимо и уверенно, будто знать не знал, что перед ним внучка Сверкера, правнучка норвежских конунгов. Ожидая ее ответа, Торли вдруг ощутил, как теплое дыхание касается сзади его щеки, а слуха — чуть слышный шепот. «На посиделки просись». «Мне будет обидно отпустить вас на гуляние, а самому остаться не у сказал он Рагноре, вида не подав, что получил и принял совет. «Пригласите меня на ваше веселье. Тогда я мою полонянку отпущу». «Пусть она тебя и приглашает», — Рагнора бросила острый взгляд к нему за спину, — откуда чуть выглядывала дединка Раз уж оказалась такой неловкой и утратила свободу. Опять! Получив позволение, дединка вышла из-за спины Торлиева, встала перед ним и выразительно поклонилась в пояс, так что коса ее упала на пол. «Пожалуй, господин Торлов, на гуляние к нам, а мы уж тебе примем, честью пожалуем, угостим». «Благодарю за честь». Торлев улыбнулся и слегка поклонился в ответ. «Это нынче или завтра?» «Нынче мы припасы собираем. Завтра с утра готовим. Вечером гуляем. К бы не передумаешь, я за тобой приду. Только смотри, мы крепко играем песни-то. Не испужайся!» «Добро на том!» Рогнора кивнула, развернулась и вышла, не глядя, следует ли за ней ее войско. Девки, тесняясь в дверях, табунком устремились за ней. Деденка вышла последней, перед этим оглянулась на Торлиева и взгляд ее сказал. «Так мы уговорились, жди». Он улыбнулся в ответ и опустил углы рта, подтверждая «Уговор, жду». Приключение это оставило в душе такое лихое веселье, что даже тоска по дому отступила.